Там будет, где развернуться сыну мясника на его пути к величию. Восторженные фантастические мечты перемежались теперь в его записях со сметами затрат на оборудование, на ящики для образцов, с названиями кораблей и полезными адресами. Вильям покинул Англию годом позже у Оллиса и Бейтса в 1849 году, а вернулся в 1859 Бейтс дал ему адрес своего коммерческого агента Сэмээла Стивенса, который получал и продавал собранные натуралистами образцы. Он-то рассказал о Вильяме преподобному Гарольду Алабастеру, который лишь по смерти своего бездетного брата в 1848 году унаследовал титул баронета и особняк в готическом стиле. Страстный коллекционер Алабастер писал своему новому другу, которого никогда не видел, длинные письма, достигавшие адресата спустя долгое время. Его одинаково интересовали как верования аборигенов, так и повадки Бражника и муравья Зойба. Вильям отвечал тоном выдающегося натуралиста, забравшегося в глушь, куда до него не ступала нога человека, приправляя письма милым, самоуничижительным юмором. В письме, которое Вильям получил через год после того, как оно было отправлено, Гарольд Алабастер поведал ему о жестоком пожаре на судне Уоллеса в 1852 году. Перспектива, что на обратном пути еще один натуралист может потерпеть крушение, почему-то представлялась Вильяму маловероятной, как оказалось напрасно. Брик Флёр-де-Ли был прогнившим негодным судном, и Вильям не застраховал на случай гибели свою коллекцию. Как всякий человек, избежавший смерти, он был полон простой радости, что жив, когда получил от Гарольда Алабастера письмо с приглашением и, собрав все, что удалось спасти, включая тропические дневники и самых ценных бабочек, отправился в Бридли-Хоу. Дневники, что он вел в тропиках, были сплошь в пятнах. Коробку он залил парафином, уберегая от жвал муравьев и термитов. В грязи и лиственном соке, что было следствием не всегда удачных перевозок в каноэ. Соленая вода, словно обильные слезы, оставила на страницах чернильные разводы. Он сидел в одиночестве в лачуге с кровлей, сплетенной из листьев, и земляным полом, и торопился описать все — прожорливые орды муравьев-легионеров, крики лягушек и аллигаторов, замыслы наемных помощников, сговаривавшихся его убить, однообразные зловещие вопли ревунов, языки племен, среди которых жил, бесконечные различия в окраске бабочек, нашествие кусачих мух и утрату душевного равновесия в огромном зеленом мире бессмысленного изобилия, буйной растительности, неторопливого, бесцельного и бездушного существования. Напрягая глаза при свете горящего черепахового жира, он писал, как одинок, как ничтожен по сравнению с рекой и лесом, как полон решимости вынести всё хотя в то же время уподоблял себя мошки, бьющиеся в склянки коллекционера. Он привык выражаться, не имея возможности говорить на родном языке в письменной форме, хотя бегло владел португальским, лингвагерал, языком большинства аборигенов и несколькими племенными наречиями.